Фабрики рабочим. Естественно, фабрики рабочим не принадлежали, как не будут принадлежать и после февраля, и при советской власти, и в наши благословенные времена. Если отбросить демагогию, то фабриками и заводами в царской России, как и в других странах, владели либо предприниматели, либо государственные структуры. Но означает ли этот факт, что рабочие прозябали в нищете и бесправии? Как было известно всем советским школьникам, не знаю, что сейчас, революции происходят, когда налицо обострение выше обычного нужды и бедствий угнетенных классов. Угнетенные классы по Ленину — это рабочие и крестьяне. Давайте познакомимся с положением дел в семействе одного такого угнетенного петроградского рабочего, Нужды и бедствия которого к февралю 1917 года превзошли все возможные пределы. Это семья Николая Ильича Косыгина, отца Алексея Николаевича Косыгина, выдающегося государственного деятеля Советского Союза, председателя Совета Министров СССР. В конце 1960-х Алексей Николаевич Косыгин должен был выступать с докладом на очередном съезде партии. В идеологическом отделе ЦК КПСС Косыгину подготовили тезисы. Из них Алексей Николаевич с изумлением узнал, что советский рабочий сегодня живет в 8 раз лучше, чем рабочий в Российской империи в 1913 году. По воспоминаниям близких Алексей Николаевич Косыгин был, мягко говоря, удивлен. В семейном архиве хранилась расчетная книжка отца, токаря на Петроградском заводе номер один, акционерного общества Г.А. леснер Что же в ней было зафиксировано? За январь 1917 года токарь н и Косыгин заработал 146 рублей. За февраль – 190 рублей. За март – 171 рубль. Дальше в табеле идут суммы свыше 300, даже 400 рублей. Правда, они относятся уже к периоду инфляции после революционного времени. Как же можно было существовать в Петрограде перед революцией на такие деньги? Семья Косыгина жила только на зарплату отца, мать не работала. Они занимали трехкомнатную квартиру на Большой Вульфовой улице на Петроградской стороне, ныне улица Чапаева. Детям дали отличное образование. У Косыгиных была прислуга, хотя семья токаря не шиковала, но жилище было обставлено добротной мебелью. Косыгины могли позволить себе качественное питание, хорошую одежду, обувь. А по воскресеньям всей семьей ходили в театр. Глава советского правительства заявил домашним, что ему, Алексею Николаевичу Косыгину, не достает воображения, чтобы представить себе советского рабочего, зарабатывающего в 1970 году в 8 раз больше, чем его отец в дореволюционном 1913 Разумеется, предложенный идеологическим отделом ЦК «Бред», Косыгин вставлять в свой доклад не стал. Но это в столице. А что же в провинции? Вот пример семьи еще одного известного дореволюционного рабочего царской России Никита Сергеевича Хрущева. В воспоминаниях, изданных в постсоветское время, Никита Сергеевич Хрущев сообщал. «В том районе Донбасса, где я трудился с лесарем на шахте в Юзовке, До революции жили лучше, даже значительно лучше. Например, в 1913 году я лично был обеспечен материально лучше, чем в 1932 году, когда работал вторым секретарем Московского комитета партии. никит Сергеевич нередко предавался подобным светлым воспоминаниям, рассказывает, что в 1959 году он был с визитом в Соединенных Штатах Америки. в Голливуде на киностудии «Двадцатый век Фокс» устроили ланч в его честь. Видимо, прием был весьма радушным, потому что никит Сергеевич вдруг выдал следующее ошеломительное откровение. «Я женился в 1914 году 20 лет от роду. Поскольку у меня была хорошая профессия, слесарь, я смог сразу же снять квартиру. В ней были гостиная, кухня, спальня, столовая». Прошли годы после революции, и мне больно думать, что я, рабочий, жил при капитализме гораздо лучше, чем живут рабочие при советской власти. Как слесарь в Донбассе до революции я зарабатывал 40-45 рублей в месяц. Черный хлеб стоил 2 копейки фунт, 400 граммов, а белый 5 копеек. Сало шло по 22 копейки за фунт, яйцо копейка за штуку. Хорошие сапоги стоили 6, от силы 7 рублей». а после революции заработки понизились и даже очень, цены же сильно поднялись. Судя по всему, так это и было, поскольку в опубликованных воспоминаниях Никиты Сергеевича Хрущева эта тирада повторена почти буквально. Жила на Москве в середине прошлого века народная артистка СССР Александра Александровна Яблочкина. Играла она на сцене Малого театра около 70 лет, а родилась за полвека до революции. После того, как в 1961 году на 22-м съезде партии только что помянутый нами первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев заявил «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», на одной из встреч со зрителями пионеры спросили великую актрису товарища Яблочкина, ведь скоро наступит коммунизм. Расскажите, какая при нем будет жизнь?» Дорогие детки, — отвечала великая старуха, — жить будет очень хорошо, всего будет вдоволь, как при царе. Как бы то ни было, можно без всякого преувеличения утверждать, что примерно с конца нулевых годов XX -го века уровень жизни рабочих в Российской империи был таким, о каком приходилось только мечтать долгие последующие десятилетия. Безусловно, не стоит впадать в идеализацию предреволюционной эпохи. Еще в самом начале XX века положение немалой части рабочих было объективно тяжелым. Но после бурных революционных событий 1905 года, перепугавших и правительство, и предпринимателей, после продуманных и действенных реформ, предпринятых властью, ситуация с каждым годом разительно улучшалась. В 1901 году в России появились профсоюзы, а в 1906 император Николай II утвердил «временные правила о профессиональных обществах». В 1912 году было введено обязательное страхование рабочих от болезней и несчастных случаев. Это произошло раньше, чем в Англии и Соединенных Штатах Америки. Уже к 1913 году Бараки для проживания рабочих в целом ушли в прошлое, точнее, в будущее. Бараки снова вырастут в советских городах и рабочих поселках. А по ситуации на первый послереволюционный 1918 год рабочие жили на предпринимательских квартирах, то есть предоставленных работодателям, чаще всего бесплатно, 23,8%. В своем доме, или в доме своей семьи – 30,4%. В бесплатных квартирах – 7,5%. На съемных квартирах 38 – 38,3%.